Глава 19. Врачу. Исцели себя сам. Давать советы другим — это прекрасно, — подумал Саймон. Но в этом нет ничего хорошего, если ты сам не следуешь своим собственным рекомендациям. Он поплелся в медотсек, чтобы осмотреть Джейна. Профессиональный долг и все такое. Здоровяк по-прежнему крепко спал. Саймон заметил, что диагностические приборы зафиксировали повышенный уровень активности головного мозга. Разумеется, всё это относительно, ведь базовый уровень активности мозга у Джейна весьма не высок, подумал Саймон. Но если отбросить шутки в сторону, то уровень не был аномально высоким. Он соответствовал уровню активности мозга у человека, который видит сон. Количество низкочастотных волн снижено, а волн с высокой частотой стало больше. Глаза Джейна бегали туда-сюда под веками классический признак быстрого сна. Все физические показатели Джейна были в норме. Саймон решил, что его можно оставить ещё на часок, и отправился в свой кубик, чтобы вздремнуть. Когда он спускался по лестнице, то вдруг вспомнил, что сегодня у него день рождения. Как он мог про него забыть? К счастью, об этом ему напомнили собравшиеся здесь родные: его родители, дедуля и бабуля Тэмы, а также Сайлос и Зельда Бэкингеми, также известные как дедушка и бабушка родителей его матери. Кроме того, со стороны Бекингемов присутствовали дядя Холден и тетя Изабель вместе со своими дочками-близнецами Корделией и Флавией. Прибыл и брат отца, беспутный Брайс. Слово «дядя» Брайс отвергал. «Сойдет и просто Брайс», — всегда говорил он. «Когда говорят «дядя Брайс», кажется, что я старый. Хуже того, при этом я чувствую себя старым». По той же причине, чтобы не расставаться с юностью, Брайс не женился. Компанию ему составляла очередная подруга, список которых уже был довольно длинный, гламурные, слишком легко одетые и слишком сильно накрашенные женщины. Сколько ей лет, Саймон не знал, но смутно припоминал, что её зовут Одри, а может, Аврора. Все собрались перед обеденным столом, на нём стоял пышный белый торт, на котором глазурью было выведено имя Саймон. В торт были воткнуты горящие свечи. Когда Саймон вошёл, Ривер, находившаяся в самой гуще событий, запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости. "Я же говорила, что он придёт", сказала она. "Ты была права, милый", ответила мать и похлопала её по руке. "Не на секунду в этом не сомневался", добавил отец. Ривер подбежала к Саймону и крепко его обняла. Затем она взяла его за руку и посмотрела ему в глаза. "Я скучала по тебе", сказала она. Саймон выгляделся в ее большие карие глаза. Он увидел их с невероятной четкостью и увидел свет разума. Почему-то это показалось ему важным. У него возникло странное ощущение, что обычно глаза Ривер так не выглядят, что они должны быть наполнены ужасным, безумным смятением. Но откуда взялась эта мысль? Ривер Тэм — одна из самых умных и талантливых в Рочестер-пике. Да и на всем Осирисе, если уж на то пошло. Когда-то все считали, что она станет балериной. Она превосходно танцевала. Её преподавательница, мадам де Каквиль, ясно давала понять, что такой вундеркинд, как Ривер, без труда устроится в любую труппу на любой из планет ядра, а со временем вполне возможно, возвысится и станет прима-балериной assoluta. Однако Ривер решила сделать карьеру в науке. Закончив среднюю школу на 3 года раньше срока, Она сразу поступила в университет и уже в 17 лет получила докторскую степень по теоретической физике, после чего все лучшие университеты Осириса боролись за право предложить ей вакансию. Она устроилась в университет Тьяньцай в Рочестер-Пике, где учились только по-настоящему одаренные студенты. И ее исследования в области петлевой квантовой космологии уже заслужили одобрительные отзывы коллег. Кое-кто даже называл ее идеей революционными. Особенно высоко оценивалась её гипотеза о влиянии Т-дуальности на зеркальную симметрию. Все термины сами не помню, но это звучало как-то так. И об использовании этого эффекта в космических перелётах. Ривер по-прежнему танцевала, но теперь только для собственного удовольствия. Можно сказать, что и её разум тоже танцевал, делал пируэты под самую сложную музыку из области математики. Иногда Саймону было сложно уместить в голове тот факт, что это гениальная женщина и еще и его младшая сестра. Оба они были докторами, но ее звание значило куда больше, чем его докторская степень. Он, хирург, неплохо разбирался в том, как устроено человеческое тело, а вот область познаний Ривер включала в себя весь сотворенный Богом мир, от крупных деталей до мельчайших. Брайс Тэм неторопливо подошел к Саймону и Ривер и похлопал каждого из них по плечу. Господи, Гейк обратился он к своему брату. Ты только посмотри на них. Это же воплощение успеха. Саймон каждый день спасает людей в больнице, а Ривер изучает физику настолько мудрёную, что я в ней ни по-условно понять не могу. Даже не верится, что они твоё потомство. Габриэль тем не обиделся на шутку. Он был старше Брайса на 2 года и уже привык к роли умного брата, в то время как Брайсу досталась роль шалопая, который никогда не повзрослеет. — Лично меня, Брайс, поражает то, что часть их ДНК та же, что и у тебя, — ответил он. Ха — Ха-ха! Подозреваю, что и талант, и красота им достались по наследству от Риган. — Ну, хватит уже! — махнула рукой мать Саймона. — Вы свечи задувать собираетесь? — суровым тоном спросила бабуля Тэм. — Надеюсь, что да, иначе дом сгорит. Ривер подвела Саймона к торту. И они вдвоём задули все крошечные огоньки. "Загадай желание", сказала Ривер. Саймон наглядел собравшихся. Внезапно на него накатила волна радости, настолько мощная, что в глазах у него защипало от слёз. Он заморгал, чтобы не заплакать. "В семье Темов мужчины не плачут. Не хочу ничего загадывать", ответил он. "Здесь всё, что мне нужно". Ривер встала на цыпочки на пуанты, как и подобает балерине. И чумок лой во фсёку. Мать протянула Саймону нож, и он начал резать торт. Праздник продолжался весь день. Вино лилось рекой. Бабушка Бэкингем, как обычно в таких случаях, слегка перебрала и принялась рассказывать анекдоты. Близнецы Корделия и Флавия её подначивали, и постепенно анекдоты становились всё более непристойными, пока Изабель наконец не увела свою свекровь в гостиную. Там бабушка Бекингем села смотреть свои любимые сериалы в Кортексе и заснула перед телевизором. Ближе к вечеру Саймон вдруг обнаружил, что сидит на веранде вместе с отцом и пьет нью-канаанский бренди. На Осирисе выдался идеальный осенний день. Листва деревьев во дворе уже окрасилась во все оттенки золотого, оранжевого и красного. Воздух был еще теплый, но иногда налетал холодок, предвещавший наступление зимы. Ни ты, Саймон, ни я не любим затрагивать эту тему, сказал отец. Но когда я дам вам возможность поглянчить внуков, ты прекрасно меня знаешь. Да, я понимаю, что ты очень занят. Штатный врач в одной из лучших больниц. Назвать твою работу тяжёлой значит ничего не сказать. Но несомненно, у тебя должна быть и личная жизнь. Мы с твоей матерью обеспокоены тем, что ты слишком серьёзно относишься к своим обязанностям. Ты красивый неженатый юноша. Я не верю, что ни одна симпатичная женщина не привлекла твоего внимания. У меня были свидания, и и они остались просто свиданиями. Не забывай, мы могли бы найти кого-нибудь для тебя, сказал Габриэль тем. У нас и особенно у твоей матери такие связи, что мы мигом подберём тебе подходящую партнёршу. Ты так говоришь, словно я животное в зоопарке. А вот и наша племенная пара. Мы надеемся, что совсем скоро у нее появится потомство. Не отмахивайся от этой идеи. Нас с твоей матерью познакомили наши родители. Не знал, — сказал Саймон и подумал. И теперь жалею, что ты мне об этом поведал. О да, удивительно, что тебе это неизвестно. Это был... Ну, брак по расчету звучит уничижительно. Но да, обе стороны сочли, что мы с ней подходим друг другу. поэтому нас с ней познакомили, и вскоре мы поладили. — Поладили? — Да, у нас много общего. Мы любим верховую езду и музыку таких композиторов, как Бах, Брамс и Гао Сяусун. И, разумеется, мы с ней одного круга. Это важно, Саймон. Возможно, тебе так не кажется, но это очень важно. Возможно, все дело было в выпитом бренде и в вине, но Саймон не удержался и презрительно фыркнул. Отец взглянул на него с упрёком. "Прошу прощения", сказал Саймон. "Может, я и не прав, но я всегда думал, что если я женюсь то по любви". "По любви?" Габриэль Темп произнёс эти слова так, словно они описывали некую странную и маловероятную концепцию. "Саймон, любовь долго не живёт. В основе брака лежат общие ценности и интересы, общие взгляды на жизнь. Не женись по любви, не совершай эту ошибку". В ративном случае твоей женой может стать кто угодно, какая-нибудь отвратительная авантюристка или какая-нибудь женщина из низших слоёв общества, работающая руками. Я работаю руками. Я имею в виду грязную работу. У меня тоже грязная работа. Ты понимаешь, о чём я? Работать скальпелем или, скажем, чинить машины это разные вещи. А кровь не то же самое, что машинное масло. Я тебе так скажу, Саймон, «Мне бы не хотелось, чтобы ты подвел команду. Мы — Тэмы. У нас есть определенные стандарты, и мы должны заботиться о своей репутации». «Ты сейчас про Брайса?» «Брайс...» Габриэл Тэм печально покачал головой. «Брайс, увы, отрезанный ломоть. Моего брата уже не исправить, не изменить и не спасти. А вот от тебя, мой мальчик, ждут многого. Ты носишь имя Тэмов, и боюсь, что это не только честь, но и бремя». Когда ты продолжишь наш род? Отец еле заметно, но твёрдо подчеркнул слово когда. Крайне важно, чтобы оба родителя твоих потомков были хорошего происхождения. Папа, я хочу задать тебе вопрос. Будешь ли ты говорить на эту же тему с Ривер? Что за чушь? Нет, конечно. Тогда почему ты завёл этот разговор со мной? Саймон, ты нарочно упрямишься или ты в самом деле настолько наивен? В любом случае мне не нравится твой тон. Ты не Ривер, Ривер не ты. Она вольна выбирать свой путь. А я нет? В общем, нет. Если бы мы с твоей матерью думали, что Ривер может сбиться с пути, то, разумеется, вмешались бы. Однако у неё впереди блестящая карьера, и Ривер, похоже, мечтает ей заниматься. Мы за неё не боимся. За кого не боитесь? спросила Ривер, выходя на веранду. Неважно, милый. Не сходити, ответил отец. Пусть это тебя не беспокоит. Ривер улыбнулась. "Ну, если вы двое не слишком заняты, то может, составите нам компанию? Дядя Холден уже сел за фортепиано, и мы готовы петь хором". "Замечательно", Габриэль там встал. "Саймон, пойдём, присоединяйся к нам. На таких встречах, как и в других делах семьи, каждый должен играть свою роль. Ты согласен?" И как будто эта мысль нуждалась в подчёркивании, отец Саймона медленно и хитроумно подмигнул ему. "Да, Арчун". Ривер повернулась к Саймону. "Идём, Петя". Саймону не хотелось этого делать, но она схватила его за руку и потащила в дом. Он не мог ей отказать. Ради Ривер он готов был на всё. Он пошёл за ней и отцом в дом, и уже вскоре все присутствовавшие на вечеринке, и даже проснувшаяся бабушка Бэйкинге, собрались у фортепиано. И стали от всей души петь под энергичный, хотя и не всегда правильный аккомпанемент Дяди Холдена. В программу импровизированного концерта вошла такая классика, как "Корабли, покинувшие старую землю", слегка неприличное "Моя милая живёт на Дайтон", а "Моя лапочка на Гере" и старый стандарт "Синее солнце, яркое будущее". В конце этого яркого шоу, собравшиеся с чувством исполнили гимн Альянса. Ардели и Флавия попытались создать многоголосие, но это не совсем им удалось. А не приятном разговоре на веранде Саймон быстро забыл, и как и все остальные, от души пел и смеялся. Вот тёплого семейного очага в окружении любимых людей именно там находится счастье.